появление Клотильды произвело сенсацию благодаря изяществу ее туалета. Обе парочки перестали шептаться, три извозчика прекратили спор, а курящий субъект, вынув трубку изо рта и сплюнув на пол, посмотрел на нее, слегка повернув голову. Госпожа де Морель прошептала, «Как мило! Нам будет здесь очень хорошо. В следующий раз...» я оденусь работницей». Не выказывая ни малейшего замешательства или брезгливости, она уселась за деревянный стол, лоснившийся от жира кушаний и от пролитых напитков, которые слуга наскоро вытирал салфеткой. Дюруа, немного смущенный, немного сконфуженный, стал искать вешалки, чтобы повесить свой цилиндр. Не найдя ее, он положил его на стул. Им подали баранье рагу — кусок жиго и салат. Клотильда повторяла, «Я обожаю эти вещи, у меня низменный вкус. Мне здесь веселее, чем в английском кафе». Потом прибавила, «Если ты хочешь доставить мне полное удовольствие, сведи меня в кабачок, где танцуют. Я знаю здесь поблизости один очень забавный, он называется Рен-Бланш». Дюруа с удивлением спросил, кто тебя оттуда водил. Он взглянул на нее и заметил, что она покраснела и немного смутилась. Точно этот внезапный вопрос пробудил в ней какое-то нежное воспоминание. После минутного колебания, столь короткого у женщины, что о нем можно лишь догадываться, она ответила, «Один друг», затем, помолчав, прибавила, «Который умер» и опустила глаза с вполне искренней грустью. И Деруа впервые задумался обо всем том, чего он не знал о прошлом этой женщины. Несомненно, она имела любовников до него, но какого рода, из каких кругов? Смутная ревность, нечто вроде неприязни пробудилась в нем к ней, неприязнь ко всему, чего он не знал, ко всему, что не принадлежало ему в этом сердце, в этой жизни. Он посмотрел на нее раздраженной тайной, скрытой в этой хорошенькой безмолвной головке, думавшей, быть может, в эту самую минуту о другом, о других с сожалением. Как бы ему хотелось заглянуть в эти воспоминания, порыться в них, все узнать, все увидать». Она повторила, «Хочешь повести меня к Белой Королеве? Это будет полный праздник!» Он подумал, «Ба! Что мне до прошлого? Я дурак, если меня это волнует!» И ответил с улыбкой, «Конечно, милая!» Когда они вышли на улицу, она прошептала таинственным тоном, тем тоном, каким делают признание, «Я не смела тебя об этом просить до сих пор, Но ты не можешь себе представить, как я люблю эти холостяцкие вылазки в места, куда женщинам не полагается ходить. Во время карнавала я оденусь школьником. Я очень забавная в этом костюме». Когда они вошли в танцевальный зал, она прижалась к нему, испуганная, но довольная, с восхищением, глядя на проституток и сутенеров, и время от времени словно чувствуя себя окруженной опасностями, говорила при виде сурового неподвижного полицейского «У него внушительная фигура». Через четверть часа ей все это уже надоело, и он проводил ее домой. После этого начался целый ряд прогулок по всяким местам, пользующимся сомнительной репутацией, где веселится народ, и Дюруа открыл в своей любовнице настоящую страсть к такого рода бродяжничеству, к жизни богемы.